В Ашхабаде с первых минут становилось ясно, что здешний начальник сомнений не ведает. Поселившись в гостинице «Туркменистан», я распахнул шторы и обмер. До неба возносилась башня, увенчанная золоченой статуей Туркменбаши под развернутым золотым же знаменем, 75-метровая арка нейтралитета. Сверкающий президент делает полный оборот кругом, за 24 часа дублируя таким образом солнце и даже превосходя его, потому что солнце может быть спрятано за тучами, а он — нет. Железобетонная башня покоится на трех широких опорах. Высокие кабинки ползут по лапам треноги вверх, к первой площадке с безалкогольным кондитерским баром. Дальше лифт поднимается на террасу обозрения, откуда виден весь город. У подножия арки нейтралитета центр столицы нейтрального государства с длинной, клетчато выложенной аллеей, голубыми бассейнами причудливой формы, фонтанами, президентским дворцом под золотым куполом, мемориалом жертв землетрясения с огромной скульптурой быка, вздевшего на рога треснувший земной шар, парком, где на скамейках, как птицы, сидят на корточках горожане мужского пола. Женский пол прогуливается вдоль под внимательными взглядами. Правильно, внимательными и восхищенными. Президент постановил, что иностранцы, вступающие в брак с туркменскими гражданами, обязаны заплатить крупную сумму денег государству. Крупная сумма в 50 тысяч долларов. С учетом среднего заработка в стране на такой одноразовый государственный колым средний туркмен может прожить 139 лет столько не живут даже в горах копит дага опасения туркменбаши отчасти можно понять туркменские женщины поразительно красивы может быть мужчины тоже но на мужчин я не слишком обращал внимания. женщины действительно прекрасные цветы из восточных сказок банальная метафора оправдана платьями туркменок они длинные по щиколотку иногда с разрезом единственная уступка современности только одноцветные алые зеленые синие бордовые, непременно яркие. Пан Бархат привозится из Ирана, еще лучше из Эмиратов. Гладкий дороже, чем набивной. На груди чаще всего продольная вышивка. Вечер за вечером я выходил на аллею к подножию арки нейтралитета, располагался рядом с мужиками на корточках, обсевшими парковые скамейки, часами любовался красотой лиц, минималистской прелестью платьев, никогда не приедающийся несмотря на однообразие. Такое платье обычно бывает одно на всю жизнь, поскольку обходится долларов 400-500, отрез примерно 300, шитье 50, вышивка до 100. Продолжим арифметику. На государственный Колым можно купить 100, 120 таких платьев. Столько не держат даже в богатейших семьях Ашхабада. Арифметика не работает. Работает идеология. Пятьдесят тысяч – немалые деньги в любой стране. И можно подозревать, что туркменская красота в глазах иностранных женихов и невест изрядно повлекла. Что и укладывается в ту задачу, которую туркмен Баши успешно решает все годы своего правления. Как закрыться от внешнего мира? Как сделать так, чтобы страна осталась на корточках? Почему мы должны создавать оперные произведения по европейским нормам и стандартам? И почему европейцы не стараются подражать туркменскому искусству и перенимать его? Голоса наших оперных певцов не хуже их, — говорил президент на встрече с театральными работниками. Отчет об этом я с увлечением читал в газете «Нейтральный Туркменистан». Там было и о балете. Если людям не нравится, когда выходят на сцену в такой одежде, то кому и для чего нужно такое искусство? Выходите на сцену. В туркменском халате и туркменском платье, может быть, тогда найдется зритель и для ваших балетных спектаклей. Но надо признать, что балет не подходит для туркмен. И о драме. Не нужно думать, что если вы сыграли Мольера, то достигли вершины мастерства. Конечно, в Европе и Мольер, и Шекспир имеют большую славу. Нам необходимо научиться показывать миру свое и доказывать, что наши спектакли ничуть не хуже их. Президент сказал. Одна-единственная фраза Гамлета облетела весь мир. Что, наши не могут придумать такие слова? Придумали. На том газетном месте, где раньше писали «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», значится «Толкменистан, отчизна любимая, край родимый мой, и в мыслях и сердцем я всегда с тобой, за малейшее зло, причиненное тебе, да отнимется рука моя, за малейший навет на тебя, да обессилит язык мой» час измены родине президенту священному стягу твоему до да прервется дыхание мо утверждено